Глава сорок первая. Варяжская правда. Двадцать восемь, думал великий князь. Двадцать восемь было моему Олегу. Примечание. В повести временных лет Говорится только об одном сыне Игоря Святославе, но на основании некоторых сохранившихся документов можно предположить, что у Игоря был еще один сын Олег, княжевший в Тмутаракане и убитый во время военного похода в Азербайджан в 944 году. Великий князь киевский не очень-то любил своего первенца, пока тот был жив. Сын напоминал ему о том, чье имя носил. Олеги вещим. Казалось, сын Игорь унаследовал не только имя, но и удачу того, честь которого был назван. Игорь позволил сыну княжить в Тмутаракане, что помимо прочего давало право на титул хакана. Тмутаракань — небольшой лоскут земли вокруг пролива, связавшего Суражское и Русское море. Богатая Тмутаракань, сильная и вольная, ключ Крыма. Кости в горле хузарского царства, шип в баку римейской Таврии. Русский хаканат, которому в силу своего положения нужен был правитель сильный и умный, умеющий ладить с разноплеменным населением и полу враждебным окружением. Игорь не без ревности наблюдал, как первенец его, молодой Сокол, входит в силу и близится день. когда сын станет сильнее отца. Игорь боялся этого дня. Но сейчас, когда Олега уже нет в живых, великий князь, вспоминая сына, искренне сожалел о его смерти. Игорь очнулся от мрачных мыслей. Если Скарпий прав, и этот варяг действительно перехватил рамейское золото, надо заставить его это золото вернуть. Как это сделать, если пытка бесполезна? Надо понять, что он есть этот гордый полоцкий гридинь, кто его товарищи, чем и кем он дрожит, каковы его чаяния, товарищи, природный варяг, хузаарин из благородных и мальчишка отрок с нежным девичьим лицом. Природный варяг наверняка тоже знает, где золото, но будет молчать. Князь очень хорошо знал эту породу. Именно на таких опирался Олег Вещий. То были люди надежные, но неудобные, потому что ставили свою правду выше княжьей власти. Стоило такому воину решить, что князь поступает не так, как следует, и повиновение варяга кончалось. Нурманы, наемники были куда удобнее. Ничуть не худшие воины они служили, пока князь им платил, и благополучие их зависело только от князя. У Нурманов, Свеев, Данов не было опоры на его земле. Их язык был чужим славянскому племени. А варяги, даже природные, были одной крови с теми же полянами, древлянами, кривичами. Беда в том, что уходили они из дружины киевского князя не в дальние земли, а к другим князьян — Рогоболту Свенальду. — Ты служишь Свенальду, верно? — спросил великий князь. — Да, — подтвердил Сергей. — Свенальд мой воевода. Ты должен повиноваться мне. — Вассал твоего вассала не твой вассал, — возразил Духарев. Примечание. Средневековая европейская формула, определяющая, что если А является сеньором Б, А В является сеньором Б, то это не значит, что А автоматически становится сеньором В. Что? Не понял, князь. Я не служу тебе, отчеканил Духреев. Я служу Роговолту Полоцкому. А Роговолд, князь Полоцкий. Послал меня служить не Свенальду, киевскому воеводе, а Свенальду, князю улическому и древлянскому. Говорить такое великому князю киевскому было не слишком умно. Но внутри Духарева постепенно нарастала ярость. Гордость, блин. Гордыня. Ни к чему хорошему не приведет. Серега это понимал, однако остановиться уже не мог. Духорев знал о трениях, возникших в последние годы между Игорем и Свенольдом, и Игорь, по мнению Сереги, вел себя вовсе уж непорядочно. Предложил воеводе своими силами примучить уличей, пообещав, что дань с них, да еще и из древлян упрямых, пойдет лично Свенольду. Это было нелегко, поскольку угоры не имели никакого желания отдавать своих данников. Но Свенальд довел дело до конца. А когда воеводы и его дружина упорством и собственной кровью заплатили за победу, киевский князь заявил, что новые земли добыты для него, и он сам будет собирать с них дань. Свенальд, естественно, обиделся. Причем настолько, что в прошлом году даже отказался идти с князем Наромеев, и из дружины его никто не пошел. Но на прямой конфликте Игорем Свенельк не отваживался. Говорили, что из-за жены Игоря, княгини Ольги. Говорили, естественно шепотом. Были у князя уши, способные слышать шепот. Может и были. Сереге слышать шепот было не обязательно. Кое-что он своими глазами видел. И вообще, ему ли бояться Игоря? Что тот ему сможет сделать? Убить? Ах, как страшно! Да его уже два года постоянно пытаются убить. — Значит, ты служишь не мне, а моему воеводе Свенальду? — негромко осведомился князь. — Да, — отрезал Духарев. — Ему, Роговолту и Правде. А я, по-твоему, выходит, Правду рушу. совершенно спокойно поинтересовался великий князь. Он реагировал совсем не так, как ожидал Духарев. Это спокойствие было хуже, чем гнев. Варяк есть варяк, подумал Игорь. Упрямство, гордость. Варяк Серегей. Я о нем уже слышал. Надо вспомнить от кого. Отрок. Этот не в счет. Два варяга. И хузарин, благородный хузарин, который ничем не лучше варяга, та же гордость, высокомерие и упрямство. Игорь не раз встречался с хузарским хаканом Ясыпом. Игорь знал хузар и ладил с ними, но не с такими. У хакана Ясыпа были схожие проблемы. Родовитая хузарская знать для него все равно, что варяги для киевского князя. Ясып тоже предпочитал опираться на наемников, чужих по крови и вере, и потому верных хозяину, а не обычаю. Отважные и гордые хороши, когда царство расширяется. Именно варяги отняли у хузарей ее данников. Но сейчас, когда надо не расширять, а удерживать, наемники надежнее. Так и у хузар, и у ромеев. Игорь расширять не собирался. Ему хватало земель, не хватало денег. Значит и я, по твоему, рушу правду? спокойно спросил великий князь. Пусть там Духорев показал на небо, разберут, кто из нас прав. Это была еще большая наглость – поставить себя на одну доску с великим князем Киевским. Серега откровенно нарывался, и черт возьми, он был в своем праве. Он варяг, но и Игорь, будь он хоть трижды великий, тоже варяг. Пирун мрачно произнес Духовцев. Пусть он нас рассудит. Значит, ты хочешь правды? Вкратчиво произнес Игорь. Хочу, последовал твердый ответ. И хочешь, чтобы Пирун рассудил? Кто из нас прав? Да. И если Пирун будет на моей стороне, ты ответишь на мой вопрос? Да, подтвердил Духарев, подумав. Если меня прикончат в поединке, отвечать будет некому. Но князь был достаточно умен. Или ты, или твои друзья. Так? Так. Не хочу подтвердил Духарев. Так. После короткой паузы подтвердили Устах и Машек. Добра, кивнул князь. Ты будешь биться пред Перуном с моим Витязем, и будет так, как рассудит наш Бог. Все слышали? Слышали все. Ритуал был соблюдён, и теперь Асмунд, властно произнёс князь. Я, батюшка. Тут же откликнулся ближний боярин. «Постоишь за меня пред судом божьим?» «Мне? С ним?» В голосе княжьего варяга прозвучало удивление.